Литератор и краевед Скрипков стал единственным журналистом, который разговорил воятеля молчана. Апекушин принял его уже не в своих роскошных апартаментах в Петербурге, а в скромной крестьянской избе в селе Рыбница, куда он был вынужден переехать в 1920 году. Скульптор уже, как говорится, ехал с ярмарки и к тому времени был всеми забыт и нищ. Журналист посетил А Пикушина 27 февраля 1923 года за неделю до его смерти, и только из их беседы мы можем узнать и о последних днях жизни скульптора и о многом другом, доселе неизвестном и загадочном. А Пикушин, не сдерживая слёз, встретил молодого человека словами: "Разве меня ещё помнят? Не забыли больного старика?" Естественный прихожей, пишет Скрябков. Мы прошли в переднюю. В ней были стол и диван грубоватой работы, видимо, какого-нибудь столяра-самоучки. Нет никаких предметов, показывающих, что здесь живёт автор памятника Пушкину, и ряда других художественных произведений. О Пекушин, старик высокого роста, украшен сединами, длинные волосы зачёсаны назад, крутой лоб, До половины груди серебристая борода. Одет он в заплатанную по всем направлениям разными нитками суконную пару. Был вечер. горел тосклый огонь. Как вспоминал позднее собеседник Апекушина, скульптор долго рассказывал о своей учёбе, работах, особенно над памятником Пушкину. Говорил он с волнением, удовольствием, радостью, словно соскучился по искреннему и почтительному вниманию, с которым его слушали раньше. Старался выговориться и выложить всё, о чём передумал за эти годы. Журналист со слов Опекушина записал рассказанную им автобиографию. Затем скульптор подписал эти тетрадные листки, Они и по сей день хранятся в фонде Опекушина в Российской государственной библиотеке. Это единственный на сегодняшний источник достоверных сведений о ваятеле, создавшем подлинно талантливые работы, не идущие ни в какое сравнение с теми бронзово-каменными истуканами, заполонившими столицу уже в последующее время. Нет пророков в своём отечестве, любим мы повторять. Созданный Опекушиным бронзовый образ поэта опровергает это утверждение. С тех пор, когда был поставлен памятник Пушкину, он неизменно вдохновляет писателей и художников на создание произведений, посвящённых этой скульптуре, что опять же говорит об исключительной низоурядности работы Опекушина. Вот как писала памятнике Марина Цветаева. Мрачные мысли и гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружён, ограждён. Его пьедестал камнями и цепями. Камень, цепь, камень, цепь, камень, цепь. Всё вместе круг. Круг Николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом Ты теперь не прежний, Пушкин, ты мой Пушкин. И разомкнувшись только дантесовым выстрелом, на этих цепях я со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей качалась, не подозревая на чём. Это были очень низкие качели, очень твёрдые, очень железные. Ампир, ампир. Empire. Николая I Империя. Но с цепями и с камнями чудный памятник. Памятник свободе, неволе, стихии, судьбе и конечной победе гения Пушкина, восставшему из цепей. Так писала памятнике Марина Цветаева в очерке Мой Пушкин. Не мог не откликнуться и Сергей Есенин, чьё имя мы уже встречали в истории площади Пушкина. 1924 год. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой. Стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман, о Александр. Ты был по веса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованный славы, тресёшь ты, гордый головой. А я стою, как предпричастим, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обречённый на гонения, ещё я долго буду петь. чтоб и моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть. Сюда же в 1925 году принесли гроб с телом Есенина, обнеся его вокруг памятника Пушкину. Траурная процессия направилась затем на Ваганьково. Таким образом, пересеклись посмертные судьбы двух русских поэтов. Сегодня на Тверском бульваре стоит и памятник Есенину. Близкий к Есенину поэт Иван Преблудный, расстрелян был в 1937 году в своём стихотворении от 1929 года Трамвай номер 15 так отозвался о памятнике. Бронзовый Пушкин, высокий и мудрый, но равнодушный к волнению вокруг, лёгкому ветру, открыв свои кудри, медного всадника шепчет не вслух, А вот еще один поэт с не менее экзотической фамилией, Антон Пришелец, написал «Москве». «Москва моя, как дорога мне твоя бессмертная краса, и потемневший мох на камне, и стройки новые в лесах, и Кремль, и древнее зарядье, и Минин с поднятой рукой, и грустный Гоголь на Арбате, и гордый Пушкин». на Тверской. Заметьте, что стихи, писавшиеся в момент реконструкции улицы Горького, содержат в себе упоминание именно о Тверской. Сомнительны ли слова о бессмертной красе Москвы? О каком же бессмертии можно было говорить, если в этот момент эта красота уничтожалась? Может быть, поэт имел в виду вечную память о былой красе? От всего перечисленного в стихотворении ничего и не осталось. Древние зарядья снесли для постройки высотного дома, так там и не появившегося. Памятник Гоголю, пришедшийся не ко двору, переехал во дворик, видимо, причувствовал, потому и погрустнел. Да и Пушкин с Мининым стоят сегодня не на тех местах, куда их определили поначалу. Но вернёмся однако к недоброй памяти 1937 года. Тогда на постаменте памятника произошли некоторые изменения. Вместо строк Василия Жуковского: И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен. На пьедестале были высечены слова Пушкина. И долго буду тем любим зеин я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Во время Великой Отечественной войны многие памятники в Москве были замаскированы, но памятник Пушкину оставался нетронутым, что имело большое моральное значение для жителей Москвы. В 1942 году поэт Василий Захарченко написал на эту тему воодушевлённые стихи. Словно в рублён силуэтом гордым в небо предрассветное Москвы бронзовую глыбу головы поднял он над затемнённым городом. Пушкин, я не знал его таким. В дни войны он здесь, он вместе с нами, стоя над ослепшими домами, Над любимым городом моим. Перед ним, на дальний гром орудий, Вдоль по Ленинградскому шоссе, День и ночь идут на битву люди К фронтовой гудящей полосе. Пушкин провожает их на бой, Молча, с обнаженной головой. Если бы вдруг пришла такая сила, Чтоб немую бронзу растопила, Он такие бы нашел слова, Что их стоя слушала б Москва. Дай же голосу такую силу, чтоб оглох от силы слово бой, чтоб слово сердце возносило и вело к победе за собой. Бронзовому Пушкину во время бомбёжек Москвы в 1941 году повезло. Его не тронула ни одна фашистская бомба. А вот его соседу на другом конце Тверского бульвара каменному Темирязеву оторвало при взрыве голову. Перенос памятника Пушкину в 1950 году на место, которое он сегодня занимает, стоит в ряду тех же событий, что и переезд бронзу В. Гоголя с одноимённого бульвара. Но если в первом случае ограничились простым перемещением скульптуры, то во втором всё оказалось гораздо хуже. Андреевского Гоголя, установленного также по народной подписке, В 1952 году задвинули так далеко двор дома номер 7 по Никитскому бульвару, что кажется, он ещё больше согнулся. А на его месте ныне другой Гоголь, от советского правительства работы Томского. А переехал бронзовый Александр Сергеевич весьма просто. Большевики целые дома перевозили по улице Горького, а тут какой-то памятник. И ведь число-то какое выбрали. 13 августа день прославления Страстной иконы Божией Матери. Интересно, это было простое совпадение или сознательное предпочтение? О том, какую реакцию москвичей вызвал переезд памятника, свидетельствует рассекреченный документ от 27 июля 1950 года об откликах трудящихся в связи с переносом памятника Пушкину на площадь. Текст весьма интересный. Вот он. В связи с перестановкой памятника Пушкину на площадь, около него на бульваре собираются группы трудящихся, 5-20-100 человек, и вокруг этого памятника ведутся оживлённые разговоры. Днём и вечером в течение 25, 26, 27 июля можно было услышать следующие разговоры. Один средних лет мужчина с седыми волосами заявил: "Правильно делают руководители, что переставляют памятник на площадь. Москвичи это одобряют. На новом месте среди зелени памятник будет выглядеть значительно лучше и красивее. Открытие сквера и памятника на площади явится праздником для москвичей. Наверное, будет по случаю этого митинг на площади". По новому генеральному плану реконструкции Москвы Движение транспорта через площадь Пушкина будет двухъярусное, как у Белорусского вокзала, отличие только в том, что там трёхъярусное движение: поезд, троллейбус и метро. Другой товарищъ интеллигентного вида, в серомъ костюмѣ и в шляпѣ, сказалъ: Ещё в давнее время, в 1878-79 годахъ, когда определяли место для памятника Пушкину, то предполагалось его ставить на Стросной площади. Но попы из Трастного монастыря опротестовали это перед царем Александром Третьим, считая Пушкина безбожником, да еще и стоять он будет спиной к монастырю. Тогда царь согласился поставить памятник на бульваре. Третий товарищ военной гимнастерки Блондин сказал о том, что при нынешней технике этот памятник перевезут легко. А здесь на его месте, как на цветном бульваре, устроят клумбы, поставят фонари, сделают ступеньки, ну и так далее. Четвёртый старичок в очках отметил только, что перевозить памятник, как дома перевозили, нельзя. Он развалится, ибо у него нет опоры внутри, как у домов. Его нужно перетаскивать частями. Вместе с этим находятся и такие люди, которые резко возражают, что памятник хотят переставить на площадь. Они за то, чтобы он стоял на старом месте. Одна старушка, всё лицо её в морщинах, сказала: "Не нужно переносить памятник на площадь. Он стоит здесь уже более полсотни лет". Рабочие против этого перетаскивания памятника. На это будут израсходованы миллионы рублей, которые пойдут на плечи трудящихся в виде дополнительных налогов. Всё это по информации Свердловского РК ВКПБ. Текст мы находим в Центральном архиве общественно-политической истории Москвы. В ночь с 13 на 14 августа 1950 года памятник, а это 70 тонн приподняли на четырёх гидравлических домкратах и на специальных тележках отправились с Тверского бульвара в дальнюю дорогу, 120 м на Пушкинскую площадь. Ночь в вполне обычное время суток для совершения всяких беззаконий и вероломств. Занимался переездом всё тот же трест по передвижке и разборке зданий, что участвовал в двоенном разрушении Страстной площади. К раннему утру всё было кончено. Инициаторы переноса памятника не читали, видимо, очерк Марины Цветаевой Мой Пушкин, в котором она так искренне и нежно объяснялась ему в любви. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, а просто памятник с большой буквы Пушкина в одно слово, с одинаково непонятными и порзь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи. Плечами в зарю или в метель прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник». Памятник Пушкина. Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских ворот до памятника Пушкина верста. Та самая вечная пушкинская верста, верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий. Полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Памятник Пушкина был Обиход. Такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, кстати, стоявший почти так же неприложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок на Патриаршие пруды или к памятник Пушкину. Памятник Пушкина был и моей первой встрече с чёрным и белым. такой чёрный, такая белая. И так как чёрный был явлен гигантом, а белый комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала чёрного, а не белого, чёрное, а не белое, чёрную дому, чёрную долю, чёрную жизнь. Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее возвращаться. к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него спиной и к нему спиной, спиной ко всему и всем. И гуляли мы всегда ему в спину, так же, как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину. И прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо. И каждый раз лицо было новое, хотя такое же чёрное. С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятник Пушкина совсем чёрные, совсем полные Памятник Пушкина был совсем черный, как собака. Еще чернее собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, что Пушкин негр. От памятника Пушкина у меня есть... И моя безумная любовь к чёрным, пронесённая через всю жизнь, по сей день полноценность всего существа, когда случайно в вагоне трамвая или ином окажусь с чёрным рядом. Моё белое у божества бок-обок с чёрным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина. Чёрный памятник Пушкина, мой его дограмотное младенчество, и вся Россия Потому что мне нравилось, что ходим мы или приходим, а он всегда стоит под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы, всегда стоит. Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли, наших богов под Рождество и под Пасху тряпкой обмахивали. Это вы же мыли дожди и сушили ветра. Этот всегда стоял. Если я до сих пор не назвала скульптора Пекушина, то только потому, что есть слава большая, безыменная. Кто в Москве знал, что Пушкин о Пекушина, но о Пекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнеме, неблагодарность наша воятелю лучшая благодарность. Вот так писала Марина Цветаева. По поводу переноса памятника высказалась нелицеприятно Юлия Друнина в стихотворении Остров детства в 1987 году. Параллельно она раскритиковала и перенос памятника Гоголю. Без Лексей Гоголь прежний спрятан в дворик. Кто объяснит, зачем и почему? Впускай здесь разбирается историк, я трансплантации этих не пойму. Зачем и Пушкина тревожить было надо? Венчал Москву, в раздумья погружен, перенесли. Теперь перед громадой из стали и стекла томится он. Но все же, несмотря на переезд памятника, к нему не заросла народная тропа. Особенно много народу собирается здесь каждый год в шестой день июня, когда, по давней традиции, сюда приходят поклонники Пушкина, чтобы отметить день рождения любимого поэта, о чем написал Пушкин. Константин Ваншенкин. У памятника Пушкину толпа. Так прежде было только в юбилеи. Не заросла народная тропа, а новые добавились аллеи. Отрезок, даже маленький возьмём. В сентябрьский полдень около известий я липы здесь сажал в сорок восьмом. Тогда поэт стоял на старом месте. Из стихотворения У памятника Пушкину 1984 год. И при царе, в день Страстной иконы Божией Матери, и в советское время по большим праздникам, к красным дням календаря на Страстной Пушкинской площади устраивались народные гуляния с песнями и плясками. В период перестройки гуляния переросли в несанкционированные демонстрации. Хотя первая диссидентская акция была отмечена ещё 5 декабря 1965 года в день Сталинской конституции. Одним из тех, кто приходил на площадь с требованием: "Соблюдайте советскую конституцию", был и академик Андрей Сахаров. По этой причине уже в наше время предлагалось установить на том месте, где раньше стоял бронзовый Пушкин, памятник академику-правозащитнику. В ответ родные Сахарова заявили, что Россия в буквальном смысле ещё не доросла до такой чести. Однако представители деловых кругов выразили мнение, что согласия родственников вообще-то и не требуется, но поскольку святое место в настоящее время пусто, договориться, видимо, не удалось.